глава пять на следующий день старуха ругон мать марты посетила семью муре это было целым событием так как между зятем и родными его жены был маленький раздор особенно со времени избрания маркиза аллариффулячины успеха последнего они считали влияние которым муре пользовался в деревнях. Марта бывала у своих родных одна, без мужа. Ее мать — это чернушка Фелисите, как ее называли, и в свои шестьдесят шесть лет осталась такую же худощавую и вертлявую, какую была в девушках. Она носила исключительно шелковые платья со множеством оборок и украшений и особенно любила желтый и коричневый цвета. Когда она явилась к муре в столовой в тот день находились только Марта и муре «Смотри-ка», — сказал последний, крайне удивлённый, — «твоя мать идёт! Чего ей надо от нас? Ещё и месяца не прошло, как она была у нас. Наверное, ещё какие-нибудь затеи». Ругона, у которых он был приказчиком до своей женитьбы, когда их торговля в лавке старого квартала только что начинала ухудшаться, были предметом его постоянного недоверия. Они, в свою очередь, отплачивали ему сильную и глубокую неприязнью, презирая особенно в нем торговца, которому удалось быстро сделать несколько счастливых оборотов. Когда их зять говорил «я обязан своим состоянием только собственному труду», Они закусывали губы, отлично понимая, что он обвинял их в приобретении состояния неблаговидными способами. Фелиси несмотря на то, что у нее самой был прекрасный дом на площади под префектуры, втайне завидовала маленькому покойному домику Муре с той дикой ревностью старой купчихе, благосостояние которой составилось вовсе не мелочными сбережениями. Фелисите поцеловала Марту в лоб, как будто той было все еще только шестнадцать лет. Затем она протянула руку зятю. Обыкновенно разговор их носил характер взаимной легкой колкости и деланной любезности. — Ну как? — спросила она его, улыбаясь. — Жандармы еще не приезжали за вами мятежником? — Пока еще нет, — ответил он также с усмешкой. Они ждут распоряжения об этом вашего супруга. «Ах, как мило с вашей стороны говорить такие вещи!» — возразила Фелисите, сверкая глазами. Марта умоляюще посмотрела на мужа, который действительно хватил через край. Но он уже разошелся и продолжал. «Что же-то мы так невнимательны? Принимаем вас в столовой. Прошу покорно в гостиную». Это была одна из его обычных шуток. Принимая Феллисите у себя, он таким образом передразнивал ее манеру важничать. Напрасно Марта возражала, говоря, что и в столовой хорошо. Он настоял, чтобы они перешли за ним в зал. Там он бросился открывать ставни, передвигать кресла. Зал, в который обыкновенно никто не входил, и окна которого большую частью были закрыты, представлял большую нежилую комнату, где в беспорядке стояла мебель в белых чехлах, пожелтевших от сырости, проникавшей из сада. «Это невыносимо», — пробормотал Муре, стирая пыль с небольшой консоли. «У этой розы все в запустении». И, обратясь к теще, он произнес тоном, в котором сквозила ирония — Извините, что принимаем вас в таком бедном домишке. Не всем же быть богатым. Фелисите задыхалась. Она пристально посмотрела на Муре, как бы собираясь разразиться, но, сделав над собой усилие, медленно опустила глаза. Затем, подняв их снова, она произнесла любезным тоном: Я только что навестила госпожу Конда и зашла сюда справиться, как поживает ваша семейка, что дети здоровы. Как вы себя чувствуете, дорогой Муре?» «О, все мы поживаем чудесно», — ответил он совершенно, пораженный этой небывалой любезностью. Но старуха не дала ему времени перевести разговор снова на враждебный тон. Она стала расспрашивать Марту о целой бездне мелочей. Выказывала себя доброй бабушкой, попеняв своему зятю, что не отпускает к ней почаще маленьких и маленькую. А она всегда так счастлива видеть их. «А знаете, — сказала она как бы мимоходом, — уже октябрь и я, по примеру прежних лет, возобновляю свои приемные дни, четверги». На тебя ведь можно рассчитывать, не правда ли, милая моя Марта? А вы, муре не соберетесь ли как-нибудь? Полно вам дуться на нас. муре которого нежная болтовня его тещи начинала уже беспокоить, был застигнут врасплох. Этой проделки он совсем не ожидал, не нашелся сказать ничего колкого и удовольствовался ответом. Вы отлично знаете, что я не могу бывать у вас. Вы принимаете много таких лиц, с которыми мне было бы неприятно встречаться. Притом я не желаю соваться в политику. Но вы ошибаетесь, — возразила Фелисите. Повторяю вам, ошибаетесь, Муре. Разве моя гостиная — клуб? Вот уж чего я совсем не хотела бы. Всем в городе известно, что я только к тому и стремлюсь, чтобы сделать пребывание в моем доме приятным. «Если и болтают у меня о политике, так разве потихоньку где-нибудь в уголку, уверяю вас? Да и давно уже порядком таки надоела мне эта политика. Отчего это вы так говорите?» «У вас бывает вся эта шайка под префектуры», — угрюмо пробормотал Муре. «Шайка под префектуры?» — повторила она. «Шайка под префектуры. Да». Меня посещают эти господа. Но ведь в последнее время господин Пекер де Соле не очень часто заходит к нам. Мой муж прямо высказался ему насчет последних выборов, что он позволил себя одурачить. Друзья же его — все порядочного общества люди. Господин де Лангер, господин Кондамен, очень любезные господа. Милый Палок — это само добродушие, «Надеюсь, что вы ничего не имеете против доктора Портье». Муре пожал плечами. «Кроме того, — продолжала она с иронией, — у меня бывает также и шайка господина Растуаля, достопочтенный господин Мафор и наш ученый друг господин Бурде, бывший префект. Видите, мы не такие нетерпимые. У нас приняты представители всяких мнений». Но поймите же, что ко мне ни один человек не зашел бы, если бы я выбирала своих гостей из одной какой-либо партии. Мы любим ум, где бы и в ком он ни был. Мы желаем соединять у себя на вечерах всех выдающихся лиц Плассана. Мой салон — нейтральная почва. Поймите же это хорошенько. Да, именно нейтральная почва — это... Самое подходящее выражение. Она все более и более воодушевлялась по мере того, как говорила. Всякий раз, как ей приходилось касаться этого предмета, она под конец раздражалась. Ее салон был ее главной гордостью. По ее выражению, она хотела в нем царить не как руководительница известной партии, а как светская женщина. Правда, и ее же друзья утверждали, что таким образом она подчинялась примирительной тактике, внушенной ее сыном Эженом, министром, по поручению которого она была в Пласане представительницей добродушия и мягкости империи. «Что там не толкуйте?» — глухо проворчал Муре. «А ваш Мафр — сумасброд, бурде глупец!» Прочие, большей частью, мерзавцы. Таково мое мнение. Спасибо за приглашение, но это не по мне. Я привык рано ложиться спать. Я не пойду. Фелисите встала и, повернувшись спиной к Муре, сказала дочери. — Все же я рассчитываю на тебя, моя милая. Можно надеяться? — Конечно, — ответила Марта, стараясь смягчить грубый отказ своего мужа. Старуха уже собралась уходить, как вдруг раздумала. Она увидала в саду Дезире, которую захотела поцеловать. Вместо того, чтобы подозвать девочку, как ей предлагали, она сама сошла на террасу, еще совсем сырую от утреннего дождя. Тут она стала осыпать ласками свою внучку, которая стояла перед нею с несколько испуганным видом. Затем, как бы случайно взглянув вверх, И, заметив во втором этаже занавеси, она воскликнула. «Как? У вас жильцы? Ах, да, помню. Священник, кажется. Слышала об этом. А что за человек этот священник?» Муре пристально на нее посмотрел. Мгновенно у него мелькнуло подозрение, что она явилась только из-за аббата Фожа. «А, право, ничего не могу вам сказать. Может быть, вы сообщите мне сведения о нем?» Проговорил он, не сводя с нее глаз. «Я?» — воскликнула она в величайшем изумлении. «Да ведь я совсем не знакома с ним и никогда не видала его. Знаю, что он викарием в церкви святого Сатурнина. Отец Бурет мне это говорил. Позвольте...» Это наводит меня на мысль, что следовало бы пригласить его на мои четверги. У меня уже бывает начальник главной семинарии и секретарь епископа». Затем она обратилась к марте и сказала, «Знаешь ли, при свидании с твоим жильцом ты бы попробовала выведать от него, как он отнесется к такому приглашению?» «Но мы его совсем не видим», — поспешил ответить Муре. Разве только когда он выходит из дома или возвращается. Но он никогда не вступает в разговор. Да и не наше это дело. Он продолжал смотреть на нее с вызывающим видом. Очевидно, она знала об аббате Фожа гораздо больше и скрывала это. Впрочем, она и глазом не моргнула под внимательным взглядом своего зятя. «Все равно, как хотите», — ответила она с полным самообладанием. Если он сговорчивый человек, я всегда найду случай пригласить его. До свидания, мои милые. Она уже поднималась на крыльцо, когда на пороге прихожей показался высокий старик. Он был в чистеньких брюках и пальто из синего сукна, в меховой шапке, надвинутой на глаза и с хлыстиком в руке. а а Дядя Макар!» — воскликнул Муре с любопытством, взглянув на свою тещу. Фелисите сделала жест крайней досады. Маккар был замешан в сельских волнениях 1851 года, но благодаря своему побочному брату Ругону возвратился во Францию. Со времени своего возвращения из Пьемонта он вел жизнь зажиревшего и обеспеченного буржуа. Но он купил, неизвестно на какие средства, маленький домик в деревне тюлет в трех милях от Плассана. мало помалу он устроился, приобрел даже тележку и лошадь, так что его можно было постоянно видеть прогуливающимся по дорогам с трубкой в зубах, упивающимся лучами солнца и с ухмыляющимся видом волка на сытых хлебах. Враги Ругонов поговаривали потихоньку, что оба брата устроили сообща что-то скверное, и Антон макар получает содержание от Петра Ругона. «Здравствуйте, дядюшка!» — с особенным ударением повторил Муре. «Что это вы к нам? С визитом, что ли?» «А как же?» — ответил простодушным тоном макар Всякий раз, когда проезжаю через пласан как тебе известно. Ах, Велесете, вот не ожидал встретить вас здесь. А я приехал повидаться с Ругоном, надо было кое о чем переговорить с ним». «Ведь вы застали его дома, да?» — поспешно перебила она его с беспокойством. «И отлично, отлично, Макар». «Да, я застал его дома», — спокойно продолжал дядя. Мы виделись и уже переговорили. Прекрасный человек, Ругон. Он слегка усмехнулся. И в то время, как Фелисите вся трепетала от волнения, он проговорил протяжно и каким-то странно натреснутым голосом, будто он надо всеми насмехался. Муре, мой дорогой, я привез тебе двух кроликов там, в корзине. Я отдал их Розе. Иругону также привёз пару. Вы найдёте их у себя, Фелисите, потом скажете, каковы они. Ах, шельмецы, должно быть, жирные. Я нарочно их откормил для вас. Что прикажете делать, друзья мои? Для меня это удовольствие делать подарки. Фелисите сидела бледная, как полотно, с сжатыми губами, а Муре всё посматривал на неё, втайне подсмеиваясь. Ей очень бы хотелось удалиться, но она боялась пересудов, если уйдет раньше Макара. «Спасибо, дядюшка!» — сказал Муре. «Последний раз ваши сливы оказались превосходными. Вы не прочь немножко выпить?» «Не откажусь!» Когда Роза принесла ему стакан вина, он присел на перилы террасы и стал пить его медленно, прищелкивая языком, и рассматривая вино на свет. «Это вино из Сен-Эвтропского квартала», — пробормотал он. «Меня уж не проведёшь. Край-то я знаю отлично». Он покачал головой, посмеиваясь. Вдруг Муре спросил его с особенным оттенком в голосе. «А в деревне Тюлет всё благополучно?» Он поднял голову и обвел всех взглядом. Потом, прищелкнув в последний раз языком и ставя стакан около себя на каменную плиту, он небрежно ответил. «Недурно. Третьего дня я имел о ней последние вести. Там все по-прежнему». Фелисите отвернулась. Настало молчание. Мурре коснулся самого чувствительного предмета для семьи, делая намек на мать Ругона и Макара, которая уже несколько лет помещалась в качестве безумной в Тюлецком доме сумасшедших. Небольшое имение Макара было недалеко от этого дома, и, казалось, Ругон нарочно держал там старого чудака, чтобы наблюдать за старухой. «Однако уж поздно», — сказал, вставая Макар, К ночи я должен вернуться домой. мура мой дорогой, на днях я ожидаю тебя. Ты ведь обещал побывать у меня. Буду, дядюшка, буду. Да не то, я всех ожидаю, всех, понимаешь? Я там в одиночестве совсем соскучился. Я уж угощу вас на славу. И, обратясь к Фелисите, он сказал... «Передайте Ругону, что я рассчитываю также на него и на вас. Вас ведь не должна задерживать близость от меня старухи-матери. Этак нельзя бы было совсем и повеселиться. Говорю вам, что ей недурно, за ней хорошо ухаживают. Можете вполне довериться мне. Попробуйте вина, которую я достал с холмов Сейли. Винцо веселенькое, вот увидите». Все это он говорил, направляясь к двери. Фелисите шла вслед за ним так близко, будто выталкивала его из дома. Все проводили его на улицу. Он отвязывал по воде своей лошади от решетчатого ставня, когда Аббат Фужа, возвращавшийся домой, будто мрачная тень, беззвучно проскользнул среди них, слегка поклонясь. Фелисите быстро обернулась и проводила его взглядом до самой лестницы, но в лицо ему заглянуть не успела. макар сначала безмолвно от изумления, стал покачивать головою бормоча Как, мой дорогой, у тебя теперь в жильцах священники? — А у него в глазах что-то особенное у этого. — Берегись. Ряса не принесет добра. Он сел в свою одноколку и, посвистывая, пустил свою лошадь лёгкой рысцой вниз по улице Баланд. Его согнутая спина и меховая шапка исчезли при повороте на улицу Туравель. Когда Муре обернулся, он услышал, как его тёща говорила Марте, «Лучше возьми это на себя, чтобы приглашение не показалось ему таким торжественным». «Если бы ты нашла средство поговорить с ним об этом, то доставило бы мне большое удовольствие». Она умолкла, чувствуя себя застигнутой врасплох. Наконец, нежно поцеловав Марту, она отправилась, осмотревшись вокруг в последний раз, чтобы убедиться, что Макар не вернется после ее ухода и не будет болтать о ней. «Тебе известно, что я решительно против того, чтобы ты вмешивалась в дела твоей матери», — сказал Муре своей жене, когда они входили в дом. «Вечно она затевает истории, в которых никто ничего не поймет. Но на какого черта нужен ей аббат? Не из-за прекрасных же его глаз она его приглашает. Очевидно, у ней есть тайный интерес. Этот священник недаром же перешел из Безансона в пласан Тут что-то есть». «Неладная!» Марта опять принялась за бесконечную чинку белья, что занимало у нее целые дни. Он еще немножко повертелся около нее бормоча. Потешают они меня. Старик Макар твоя мать. И крепко же они ненавидят друг друга. Ты видела, как она задыхалась досады, что он заехал к нам? Она будто вечно боится, что он расскажет про неё то, чего другим не следует знать. Но это не помешало бы ему. Он бы много забавного наговорил. Но меня к нему ничем не заманить. Я поклялся не соваться в эту кашу. Прав был мой отец, когда говорил, что родня моей матери, эти ругоны, эти макары, не стоят и верёвки, чтобы их повесить. У меня тоже их кровь, как и у тебя, так это не может тебя обидеть. Я потому говорю, что это правда. Теперь они разбогатели, но это не смыло с них прежней грязи. Напротив. Он кончил тем, что пошёл погулять в Сувер, где встретил друзей, с которыми поговорил о погоде, урожае и недавних происшествиях. Большая поставка миндаля — которую он занялся на следующий день, заставляло его более недели постоянно выходить из дома, и он почти забыл про аббата Фужа. Впрочем, аббат уже начинал ему надоедать. Он был недостаточно разговорчив и чересчур скрытен. Раза два он уклонился от встречи с ним, опасаясь, что тот искал его только для того, чтобы дослушать историю о шайке под префектуры и о шайке Растуаля. Роза рассказала ему, что госпожа Фужа уже заговаривала с нею, видимо, ожидая, не проболтается ли она, и он дал себе слово ирта не раскрывать. Забава другого рода теперь занимала его свободные часы. Теперь, посматривая на занавеси второго этажа, так тщательно опущенные, он ворчал «Прячься, прячься, голубчик» знаю что следишь за мной из за твоих занавесок но это тебе нисколько не поможет если ты только через меня рассчитываешь выведать о соседях мысль что аббат фужа подсматривает за ним приводила муре в восторг он напрягал все силы чтобы не попасть в просак но раз вечером возвращаясь домой он увидал в пятидесяти шагах перед собою абатов буретта И Фожа, стоящих перед дверью господина Растуаля. Он спрятался за выступом дома. Оба священника продержали его там с добрую четверть часа. Они о чем-то оживленно разговаривали, расставались и опять сходились. Муре послышалось, что аббат Буретт упрашивал аббата Фожа зайти к председателю суда. Фожа извинялся и, наконец, стал отказываться с некоторой горячностью. Это был вторник, день собраний у Ростуаля. Наконец Буретт вошел господину Ростуалю, а Фожа проследовал к себе своею смиренную походкой. Это озадачило Муре. В самом деле, почему Фожа не хотел зайти господину Ростуалю? Весь притч святого Сатурнина бывает на обедах Ростуаля. Аббат Фенниль, Аббат Сюрен и другие. В Пласане не было ни одного чернорясника, который не прогуливался бы перед каскадом в саду судьи. Отказ нового викария был поистине удивителен. Вернувшись домой, Мурэ сейчас же прошел в сад, чтобы хорошенько высмотреть окна второго этажа. Через минуту он заметил, что занавесь во втором окне справа зашевелилась. Очевидно, за нею скрывался Аббат Фужа, выслеживая, что происходит у господина Растуаля. По некоторым движениям занавеси Муре показалось, что тот смотрел также и в сторону под префектуры. На следующий день, в среду, выходя из дома, он узнал от Розы, что, по крайней мере, уже сейчас, как Аббат Бурет зашел к жильцам второго этажа. Муре вернулся и стал что-то искать в столовой. Марта спросила, чего он ищет, и он с досадой стал говорить о какой-то необходимой бумаге, без которой ему нельзя выйти из дома. Он поднялся наверх посмотреть, не оставил ли её в первом этаже. Простояв довольно долго за дверями своей комнаты, он услыхал во втором этаже шум передвигаемых стульев. Медленно спустившись по лестнице, Он приостановился в прихожей, чтобы дать время Аббату Буретту присоединиться к нему. «Ах, это вы, господин Аббат? Какая счастливая встреча! Вы назад к церкви святого Сатурнина? Чудесно! Я в ту же сторону. Я вас провожу, если вас это не обеспокоит». Аббат Буретт ответил, что весьма рад, и они стали медленно подниматься по улице Балант, направляясь к площади под префектуры. Аббат был крупного сложения, с простодушным лицом и большими голубыми детскими глазами. Широкий шелковый пояс, туго затянутый, обрисовывал мягкую лоснящуюся округленность его живота. И он шел, тяжело переступая, откинув назад голову и размахивая короткими руками. «Ну», — сказал Муре, прямо переходя к вопросу, интересовавшему его, — Вы были у этого достопочтенного господина Фожа. Я должен вас поблагодарить. Вы доставили мне жильца, каких мало. — Да, да, — пробормотал священник. — Он достойный человек. О, и спокойный. Мы не замечаем, что в нашем доме чужой человек. И вежливый, воспитанный, к тому же. Знаете, мне говорили, что это выдающийся человек. Это хотели сделать епархии — особенный подарок. Муре вдруг остановился посреди площади под префектуры и значительно посмотрел на аббата Буретта. «А, в самом деле?» — ответил тот с видом крайнего изумления. «Да, так мне передавали. Наш епископ будто бы имеет виды на него в будущем, а пока новый викарий остается в тени, чтобы не возбуждать зависти». Аббад Бурет опять направлялся далее, огибая угол улицы Бан. Он сказал спокойно. Ваши слова меня удивляют. Фажа — человек простой, даже слишком скромный. В церкви, например, он берет на себя такие мелкие требы, которые мы предоставляем обыкновенно простым векарным священникам. Это святой человек, но не искусный в жизни. Он очень редко бывает у его преосвященства. С первого же дня он стал в холодное отношение к аббату Фенилю. Но я ему объяснил, что нужно заручиться расположением главного викария, если хочешь быть хорошо принятым у епископа. Он не понял. Боюсь, что он недалек. Вот точно так же эти постоянные посещения аббата Компана, нашего бедного приходского священника который уже недели две как слег, и которого мы, вероятно, скоро потеряем. Но эти посещения совсем неуместны. Они принесут ему много неприятностей. Кмпан никогда не мог поладить с Финилем. Надо действительно быть пришлым из Безансона, чтобы не знать вещей, которые известны всей епархии. Он горячился. Он остановился в свою очередь перед Муре, при входе на улицу Канкуан. Нет, мой друг, «Вас вели в заблуждение. Фожа невинен, как новорожденный. Я ведь нечистолюбив, не так ли? И бог знает, как я люблю компана, это золотое сердце. Но это не мешает мне пожимать ему руку тайком. Он сам мне говорил, «Бурет, я недолго проживу, мой старый товарищ. Если хочешь быть приходским священником после меня...» то старайся, чтобы не слишком часто видели, как ты звонишься у моего порога. Приходи ночью, постучись три раза, и моя сестра впустит тебя. Теперь я дожидаюсь ночи, вы понимаете. Бесполезно портить себе жизнь, когда и без того много огорчений». Он расчувствовался. Сложив руки на животе, он пошел дальше — растроганный наивным эгоизмом, который заставлял его себя самого оплакивать. Он бормотал «Ах, бедный компан, бедный компан!» Мурэ недоумевал, а Бат-Фожа решительно ускользал от него. «Однако мне сообщили довольно определенные сведения», — попробовал он еще замолвить. «Даже шла речь о назначении его на очень важный пост». «Да нет же, уверяю вас, что ничего подобного!» — воскликнул священник. «У Фожа нет будущности. Вот еще факт. Вы знаете, что по вторникам я обедаю у председателя суда. На прошлой неделе он настоятельно просил меня привести к нему Фожа, чтобы познакомиться с ним и составить себе мнение о нем, должно быть. Ну, вы ни за что не отгадаете, что сделал Фожа». Он отказался от приглашения, мой дорогой Муре, на отрез отказался. Напрасно я ему представлял, что он отравит себе существование в полосане, что он окончательно восстановит против себя фениля, оказав такую неучтивость господину Растуалю. Но он заупрямился, не захотел ни о чем слышать. Кажется, даже, господи, прости, в сердцах он выразился, что считает лишним обязываться, пользуясь таким образом обедом. Аббат Буретт расхохотался. Подошли к церкви святого Сатурнина. У входа в нее он задержал немного Мурея. — Это дитя, настоящее дитя, — продолжал он. — Каково? «Обед у господина Растуаля может его скомпрометировать. И когда ваша теща, добрейшая госпожа Ругон, вчера поручила мне передать Фужа ее приглашение, я не скрыл от нее, что сильно опасаюсь отказа». Мурена вострил уши. «А, моя теща поручила вам пригласить его?» «Да». Она заходила вчера в церковь. Желая доставить ей удовольствие, я обещал сегодня же сходить к этому чудаку. Я был уверен, что он откажется. И он отказался? Нет. Я был очень удивлен. Он принял приглашение. Муре раскрыл рот и снова закрыл его. Священник зашмурился с видом полного самодовольства. «Надо признаться, что я действовал весьма искусно». «Более час объяснял я фужа положение вашей тёщи. Он покачивал головой не решался, говорил о своей любви к уединению. «Я уже было совсем выбился из сил, как вспомнил совет этой добрейшей барыни. Она просила меня особенно настоять на характере её салона, который, как известно всем в городе, представляет нейтральную почву. Как мне показалось, после этих слов... Он сделал над собой усилие и согласился. Он решительно обещал быть завтра. Сейчас напишу несколько строк добрейшей госпоже Ругон, чтобы известить ее о нашей победе. Он еще немного постоял, разговаривая сам с собою и вращая своими большими голубыми глазами. «Господин Растуаль обидится, но я тут ни при чем». «До свидания, дорогой Муре, до свидания, мой привет всем вашим!» И он вошел в церковь. Двойная обитая сукном дверь тихо затворилась за ним. Муре посмотрел на эту дверь, слегка пожимая плечами. «Вот и еще один болтун вырвалось у него. Еще один из тех, которые не дадут вам и слова своего вставить» а сами все говорят и ничего не скажут а пожа будет завтра у чернушки досадно что я в ссоре с этим глупцом ругоном все после полудня он занят был делами вечером ложась спать он небрежным тоном спросил жену что же ты завтра вечером собираешься к своей матери нет ответила марта У меня много работы. Я, по всей вероятности, буду там в следующий четверг. Он не настаивал. Но прежде чем задуть свечу, сказал, «Напрасно ты засиживаешься дома. Побывай лучше завтра у своей матери. Всё-таки рассеешься немного. Я присмотрю за детьми». Марта посмотрела на него с удивлением. Обыкновенно он не выпускал её из дома, Она всегда была ему нужна для каких-нибудь пустяков и ворчал, если она отлучалась хоть на один час. «Я пойду, если хочешь», — сказала она. Он задул свечу и положил голову на подушку, пробормотав. «И отлично. Ты нам расскажешь об этом вечере. Это позабавит детей».